Командир батареи, капитан Янакиев, сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны между крепкими суками. С трех сторон площадка была открыта. С четвертой стороны, с западной, на нее было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К ее рогам было привязано несколько веток так что сама она походила на рогатую ветку. Для того, чтобы попасть на площадку, надо было подниматься по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной. Кроме капитана Янокеева на площадке находились два телефониста, один пехотный, другой артиллерийский, со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан. Так как на площадке больше трех человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице. Один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти над доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта. Командир батареи капитан Янокиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые и перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках. Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зеленый шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев, передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку, и в то же время быстро, искоса взглядывал в лицо Янакиеву, как бы говоря, «Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше! Давай поскорее!» Он, как всегда, гречился и плохо скрывал раздражение. В эти последние часы, а может быть даже минуты, перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел. Капитан Янакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где дерется батальон Ахунбаева, там, значит, дерется и батарея Янакиева. Славный путь проделали плечом к плечу Янакиев и Ахунбаев. Били они немцев под духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли, Не раз и не два, и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Янакиева. Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали. Хорошо помню поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные. А Хунбаев был горячий, нетерпеливый. Смелой до дерзости, Янакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как подобает хорошему артиллеристу. Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Янакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности. Они стояли внизу под деревом и ждали. Приказ о наступлении еще не был получен, но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро. И до его начала Хунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность. Однако как быстро не скользила целлулоидная линейка Хунбаева по карте, как проворно не наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жил и рек? Дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Янакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой сухощавой руки в потертой коричневой замшевой перчатке. — Прошу вас, одну минуту повремените. Я хочу проверить. — Лейтенант Сидых, здесь? — Посмотрите у себя. Квадрат... — Девятнадцать пять. Сорок пять метров северо северо восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено? Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие покрасневшие от недосыпания глаза и, покашлив, говорил — подбитый танк, вкопанный в землю и превращенный неприятелем в неподвижную огневую точку. — Откуда это известно? — По донесению разведки. — Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев. От нетерпения развязывал и завязывал на шее тесемки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. — Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить